Глава 16. Машина, как назло, не заводилась. Полина её еле откопала из-под метрового сугроба. Всю ночь валил снег, мела метель, в сапогах на высоких каблуках было не совсем удобно. И теперь она ещё отказалась заводиться. Хорошо, что хоть расчистили задние дворы и парковку гостиницы. Можно было, не боясь застрять, выехать на дорогу при условии, конечно, что её машина заведётся. Но вот наконец мотор заработал, машина затарахтела. Сидя в салоне, согревала руки о включённую на всю печку, Полина смотрела на дворники, монотонно скребущие по стекло. На её душе скребло почти так же. На самом деле Полина никогда не была великой моралисткой и далеко не святая. Грехи есть, их вполне достаточно для жаркого местечка в аду. Но сколько можно, уже идут, уже вторые сутки, как она уговаривает себя, что, мол, ничего такого особенного и не произошло. Ну, мужчины, ну, двое, с кем не бывает. Но такое в ее понимании бывало только в романах или порнороликах на просторах интернета, которых она пересмотрела сотни. И да, они ее возбуждали. Полина этого не отрицала. Но чтобы живьем именно с ней, она и подумать не могла. Хотя эти мужчины живьем еще круче, чем в ее снах. И почему в 23 года все так легко и просто? Совсем не так, как в 30. Она на себя навешала ярлыки, загнала в рамки. Может, надо быть проще? Западные женщины только начинают жить в 30, строить карьеру, пробовать мужчин, выбирать того, кто подойдет под их параметры, с кем они будут смотреть в одну сторону, а не просто трахаться. А вот к 40 годам, определившись, идут под венец и рожают детей. Надо так и думать. И не забивать себе голову тем, как она могла такое сотворить. Да, могла, да, вытворила. Полинка, ну как ты, булочка? Подруга Илонка, как всегда, звонила именно в это время. У них там утреннее кормление, наследник Назаровых по имени Назар, сосю Титьку. А его мамка требуется с подружкой. Илона, прекрати, ну какая булочка? Ты понижаешь мою самооценку просто катастрофически. Ой, ну точно, с каких это пор что случилось? Почему должно что-то случиться? По голосу слышно, ты где? Дома уже? Нет, в машине сижу. Замело всё кругом, не знаю, когда бираться буду по этим дорогам. Из-за этого такая грустная? Устала. А что ещё? Да есть тут одно приключение. Валентина опять в мозг парит, да так, суматохово круг странные. Полина не знала, что рассказать подруге, хотя практически никогда ничего не скрывала от неё. Все её страдания, что прошлые, что нынешние, она знала, её пикантную проблему и то, как повёл себя тот же Валентин, когда она была с ним предельно честна. Этому козлу что надо? Козёл мой шеф. Дерьмо мужик, для меня считай у номер. Он вполне имел право на выбор, почему ты его винишь? Его прекрасно можно понять. Я поняла, но в роли его любовницы я никогда не буду. Да, любовь, как он говорил тебе, измеряется именно тем, Может тебе женщина родить ребёнка или нет? Что за дерьмовая позиция? Не дерьмовая, не преувеличивай. Он имел право знать. Он узнал, я сама сказала, что не могу иметь детей. Может, он именно для этого и хотел жениться? Продолжение рода важно для любого мужчины. Какая змея жена, если она не в состоянии родить ребёнка? Отличная жена. Это у плохого танцора все виноваты. Только не он, в том, что танцевать не умеет. Настоящий мужик, если он на самом деле мужчина, а не тряпка. Если любит женщину, будет с ней в любой ситуации. А дети? Вот целые детские дома. Бери, расти, радуйся. Илона, это всё сложно. Давай не будем начинать. Давай не будем продолжать. Хорошо не будем. Так что там на работе? Знаю, что такое дело, к нам заселились двое гостей. М-м, и что там с гостями? Двое мужчин на такие, как из моих снов. Помнишь, я тебе рассказывала? Те твои развратные сексуальные сны про игрющиеся с умя самцами? Да. Вот это да. Да, ладно, офигеть. Прям один в один, как всегда эмоциональная Оленка не могла сдержать себя. Послышался плач ребёнка. Назарушка, ты слышал, тётя Полина скоро пойдёт во все тяжки. Господи, пусть хоть один из двоих окажется адекватным, а то чтоб Сразу двое уже не мечтаю. Илона, да постой ты. Полина засмеялась, представляя, как подружка рассказывает своему грудному сыну о тёте Полине. Ну всё, давай, я жду пикантные, а лучше грязные подробности. Ребёнок замолчал, теперь было слышно только угуканье. Это так умиляло. Заселились вчера. Я, конечно, много каких мужчин встречала по специфике работы, но эти максимально отличаются от всех. Ты не представляешь какие. Они. У меня спина покрылась ледяной коркой. Такое чувство, что я забыла алфавит и как вообще говорить. Ну-ну, не тяни, я мамашка в декрете, мне нужно всё в подробностях, а то от Зарва не дождёшься приключений, да ещё с малым. Полина наконец согрелась, медленно начала выруливать заднего двора через стоянку мимо центрального входа. Солнце встало, но было серо. Метель была не сильная, яркие фонари освещали нарядное крыльцо отеля Империал. Именно в этот момент на него вышли двое мужчин. Она даже притормозила и замолчала, разглядывая их. Влад в короткой куртке на распашку уверенно спускался по ступенькам. Герман чуть позади прикуривал сигарету, заслоняя огонь от ветра ладонью, а у Полины даже руки вспотели и сердце забилось быстрее. Ну что там дальше, да Рассказывай, какие они из себя Ее любимый Ниссан ярко-синего цвета Как раз почти выехал с парковки Полина провожала спускающихся мужчин взглядом Влад остановился, посмотрел вперед Именно в этот момент начался чистый боевик Привет, бандитский Петербург Мимо нее пролетает жутко тонированный, занесенный снегом автомобиль, опускаются стекла, и за окон по крыльцу раздается автоматная очередь. Полина резко тормозит, вместо того, чтобы надавить на газ и лететь от этого места как можно дальше. Телефон падает из рук. Она зажимает уши руками, оборачивается в ту сторону, откуда стрельба. Надо бы пригнуться, лечь на кресло, но она сидит с широко открытыми глазами, полными страха, смотрит в сторону крыльца, потом опускает голову, закрывая ее руками. Ведь именно там сейчас были Влад и Герман. Куда они могли пойти с утра? Зачем вообще они вышли на улицу, зная, что их ищут? Илонка кричит в трубку, которая валяется где-то на полу, а Полина слышит, как после автоматной очереди раздалось несколько одиночных выстрелов. Снова автомат. Визг тормозов. Машина лихо разворачивается, оставляя за собой клубы выхлопных газов, покидая почти пустую стоянку. Надо бы выйти и проверить, но она даже бояться вновь повернуть голову в сторону крыльца и увидеть там два кровавленных тела. Ведь надо бежать, звонить, звать на помощь, но всё тело до того сковал страх, что Полина даже перестала дышать. Надо прийти в себя от увиденного. Всё словно в фильмах про гангстеров, занесённый снегом Чикаго, сухой закон и война группировок. Когда рассеялись клубы выхлопных газов, Полина всё-таки обернулась, на крыльце никого не было. Вытянула шею, даже приподнялась на сиденье, но точно никого не было. И вот тут снова из-за припаркованных, занесённых на стоянке автома Били. Резко вырулила какая-то чёрная иномарка и пронеслась мимо её Nissanа, подпрыгнув на бордюре, пошла юзом по дороге. Вдали отчётливо был слышен вой сирен, в сторону отеля ехала целая кавалерия. Это была словно гонка. Машина, не сбавляя скорость, выровняла своё движение и ловко обгоняя другие автомобили, умчалась. Конечно, это был шок. На крыльцо уже выскочила охрана, забегала, но Полина собралась, думать обо всём, что случилось, она будет потом. Надо уезжать, пока её не оставили здесь до вечера давать показания.